Голова тысяча Обязательно-обязательно. Ван было никогда в жизни не встречал никого похожего на второго брата. По непонятной причине он не заметил ни тона, ни выражения лица худощевого паренька рядом, того переполняла настолько сильная печаль, что он не смог ее скрыть. Второй старший брат излучал необъяснимый магнетизм, отчего все вокруг выглядело каким-то поблекшим, отчего он везде приковывал к себе взгляды. Элегантный белый наряд и длинные, свободно не спадающие черные волосы создавали образ бессмертного небожителя. Его наряд и прическа даже в отсутствие ветра развивались сами собой. Чем-то он напоминал сошедшего с небес Бога. Даже его кожа, казалось, поблескивала и переливалась. Глазы сияли подобно тысяче драгоценных камней. Ван было чувствовал в внимательном взгляде второго брата теплоту. «Шестнадцатый брат!» «Приятно познакомиться, второй брат!» Стоило их глазам встретиться как Ван Буэлло вздрогнул. По какой-то причине, глядя друг на друга, оба сердцем почувствовали некую близость. Во взгляде старшего брата угадывалась печаль, от которой Ван от чего то тоже стало грустно. «Шестнадцатый брат, можешь со спокойной душой обосноваться в скоплении бушующее пламя. Считай это место своим домом!» Внезапно заговорил второй старший брат. Только Ван Буэлло собрался ответить, как худощавый паренек рядом с ним вздохнул. «Второй брат!» прошлом ты сказал мне то же самое. Посмотри, что в итоге вышло». Жалоба пятнадцатого сбила Ван Боула с мысли. В глазах второго брата промелькнула грусть и что-то неуловимое. Ничего не сказав, он мягко поклонился худощавому пареньку. Странное дело, Ван Боула по необъяснимой причине не заметил того, как второй брат поклонился, иначе бы он уже ловил ртом в воздух и пытался утихомирить бешено стучащее сердце. Очевидно, поклон старшего брата младшему плохо поддавался объяснению, Тем не менее это произошло. Вот только Ван Боло ничего не увидел. Что до пятнадцатого брата рядом с ним, сложно сказать, увидел ли он этот поклон. Однако он надул губы и тихо сказал: "Второй брат наставник опять ушел. Я видел его перед уходом. Думаю, он снова отправился на поиски ненадежных техник культивации. В этот раз похоже, мне не уйти от судьбы." С губ паренька сорвался тяжелый вздох. Перед уходом старик сказал, что скоро меня ждет приятный сюрприз. Второй брат, услышав это, улыбнулся, но не стал ничего говорить. Ван Буэлэ пока не встревал в их разговор. Тем не менее у него в голове вовсю вращались шестерни. Наконец стало понятно, почему пятнадцатый всю дорогу только и делал, что ныл. Словно он надеялся, что Ван Буэлэ встанет на его сторону и будет жаловаться вместе с ним. Тринадцатый и четырнадцатый брат были живым доказательством ненадежности техник культивации Патриарха Бушующее Пламя. Слух он ни разу ничего плохого про них не сказал но в его душе поселились сомнения относительно надежности старика. Только его посетило это чувство, только пятнадцатый брат, пожаловавшийся, молк, как вдруг кто-то холодно хмыкнул. Причём у звука не было источника, однако Ван Була все равно вздрогнул, ибо этот звук по громкости превосходил раскат грома. Подняв голову, он увидел, как позади худощавого паренька из покрытой рябью пустоты вышла женщина в длинном пурпурном платье. Несмотря на довольно непримечательную внешность, Она одним своим видом производила впечатление решительного человека с твердым характером, словно обнаженный меч, спокойный и в то же время способный силы заставить тебя подчиниться. Если одиннадцатая сестра даже не пыталась скрыть свой взрывной характер, то властность этой женщины скрывалась очень глубоко. Стоит дать ей волю, и назад дороги уже не будет. Пятнадцатый подскочил к кужалиной, быстро обернулся и согнулся в низком поклоне перед женщиной. «Моё почтение, сестриц-наставница!» «Здравствуй, старшая сестра». Ван Буоло не смог понять, какие эмоции сейчас отражались в глазах второго брата, но и он с легким вздохом отдал поклон женщине, он наклонился почти на 90 градусов, как бы демонстрируя свое глубокое уважение. Для Ван Буэллы все выглядело несколько иначе, поэтому он не стал как-то анализировать эту ситуацию, вместо этого он поприветствовал первую ученицу Патриарха Бушующее Пламя. «Пятнадцатый. Почтенный наставник попросил тебя встретить шестнадцатого брата, «Вместо того, чтобы помочь ему освоиться, ты весь путь беспрестанно жаловался, ставя под сомнение намерения наставника. Этим ты заслужил очередную порку». Возникшая в башне женщина, сурово отчитав счетов пятнадцатого, повернулась к Ван Буоле. В этот момент ее суровый взгляд смягчился. «Младший брат, пожалуйста, встань. Теперь твоя старшая сестра. Наставник часто бывает в отлучке, поэтому если у тебя возникнут трудности, не стесняйся обращаться ко мне. Считай это место своим домом». Ван Було согласно кивнул. Когда он поднял голову и посмотрел на первую ученицу наставника, то невольно проникся к ней уважением. Из всех встреченных им братьев и сестер она показалась ему самым адекватным человеком. Пятнадцатый неподалеку опять надул губы, словно на гоне ничуть на него не подействовал. «Сестрица-наставница! Зачем раздавать измыха слона? Наставника здесь нет! Поэтому он не может меня услышать!» Женщина сурово смирила взглядом худощавого паренька. Тот ведь жался и больше ничего не сказал. Сестрица-наставница повернула голову к Ван Буэле и, сказав ему пору напутственных слов, взмахнула рукой. «Вы можете идти. Мне нужно кое-что обсудить со вторым братом». «Хорошо». Выдавил пятнадцатый и поплелся к выходу. Перед уходом Ван Буэле попрощался со вторым братом. Парящий в воздухе бог в знаках первой встречи подарил Ван Буэле палочку благовоний. Он объяснил, что занятие культивации рядом с зажженными благовониями даст ему максимальный результат при минимуме усилий. Поблагодарив второго брата, Ван Буэлэ тоже направился к выходу. Баула, внезапно сказал второй брат, от чего тот вздрогнул. «Каким бы ни был характер наставника, по моему мнению, ему очень одиноко». Ван Буэлэ застыл и глубоко задумался. «Старику настолько одиноко, что он только и делает, что каждый день мучает своих учеников. Пошли, шестнадцатый». Я покажу тебе твою башню. Худощавый паренек ненарочно сбил ванбола с мысли и повел его на улицу. После их ухода в помещение остались только второй брат и сестрица наставница Она молча смотрела на стену, словно могла видеть сквозь камень уходящего ванбола и неумолкающего паренька. В воздухе парил второй брат, культивирующий горящее благовоние, словно настоящий бог. Пока горит благовоние, он остается нетленным, вечным. И все же сейчас непередаваемой печали в глазах он низко поклонился сестрице-наставнице, чьи эмоции скрывались за бесстрастной маской. Ученик приветствует наставника. окажись здесь Ван Пуле, то эти слова наверняка шокировали бы его и окончательно сбили с толку. К сожалению, он уже ушел, поэтому ничего не услышал. Сестрица-наставница, названная вторым братом-наставником, повернулась к нему и спросила: "Младший брат, культивация божественной воды упомотила твой рассудок?" Я твоя старшая сестра, а не наставник. На лице второго брата отразилась горечь. Наконец он со вздохом еще раз поклонился. В башне воцарилась тишина. Долгое время она смотрела в сторону, куда ушел Ван Буала. Как вдруг на ее губах расцвела улыбка: «Лао Эр! Тебе не кажется, что теперь скопление бушующее пламя снова стало оживленно? Если ничего не случится, то скоро прибудет другой мальчонка. Тогда жизнь здесь станет еще веселей. Улыбка сестрицы-наставницы стала еще шире, при виде этого напряжения мускулы на лице второго брата постепенно расслабились. Он уже и не помнил, когда в последний раз видел у человека, кого он уважал больше всего на свете, такую искреннюю радостную улыбку. Мало-помалу его губы тоже растянулись в улыбке. В этот раз самый уважаемый им человек пробормотал. «В этот раз я обязательно сберегу тебя. Обязательно. Обязательно».